«Мигель, у нас заказ. Всегда готов помочь, ведь мы компаньоны. Нам надо опять кого-то напугать?» «И да, и нет. Пугать, но не кого-то. Нам нужно напугать Америку». Мигель удивленно всплеснул руками. «Как можно напугать Америку, которая сама кого хочешь напугает? Америка никого не боится». «Ну, не то чтобы пугать. Так, чуток». Есть люди, которые попросили, чтобы твои земляки немного побузили на проволоке. Зачем вам это нужно? Не да. знаю. Может быть, пропихнуть какой-нибудь новый закон или получить государственный подряд. Я могу только догадываться. Они платят миллион. Возьмемся? А что нужно? Немного. Чтобы люди пришли на границу, покричали, покидали бутылки с бензином, повалили забор. Но чтобы не в одном месте, а в нескольких. «Сколько требуется людей?» — спросил Мигель, прикидывая количество бездомных, которые он может собрать по трущобам, помойкам и приютам. «Несколько тысяч». «Ну, тогда у нас почти не останется денег. Просто так люди на проволоку не полезут, если нет повода». «Повод? А если повод будет?» «Тогда проще. Когда есть повод, и о нем все узнают, многие придут сами, бесплатно. А если он их заденет...» Они приведут своих родственников и друзей. Чем больше людей, тем легче привлечь новых. Мой народ любит большие сборища, которые у них всегда превращаются в гуляния и карнавалы. Это как праздник, даже если это похороны. А чтобы им было веселее, мы будем продавать дешевые виски из наших запасов. Не надо продавать. Надо выставить полные ящики. Я оплачу расходы. Зачем так? Мы компаньоны. Мы все делим поровну. Если надо, я привезу бочку текилы. Она стоит совсем дешево, но крепко ударяет в голову. Пусть они пьют, пусть они черпают ее кружками. Нам не жалко. Ты здорово все придумал, Мигель. Тогда собирай людей, а я подумаю о поводе. По тоннелю шли люди. Очередная партия нелегалов из Мексики. Все они заплатили за этот переход деньги и теперь боялись, что что-нибудь пойдет не так, и их накопления за несколько лет пропадут. Этого они опасались даже больше, чем если янки посадят их в тюрьму. В американской тюрьме не так уж плохо. Там дают койку и одеяло, кормят три раза в день и не требуют за это деньги. Они шли, пригибались, вставали на колени, за шиворотом сыпалась земля и капала вода. Все было как всегда. На выходе проводники их задержали и ушли куда-то в ночь. Пауза тянулась томительно. Они были уже в Америке, но это ничего не значило. Проводники вернулись. Пошли. Цепочка людей потянулась по каким-то пустырям и кустам. И вдруг с четырех сторон вспыхнули яркие фонари. Люди оказались в круге света, как на арене цирка. Они отступали, жались друг к другу, прикрывали глаза ладонями. «Полиция! Это полиция!» Но это была не полиция. Это были американцы в камуфляжной одежде, с треугольными платками на лицах, с дробовиками и бейсбольными битами в руках. Они стояли, угрожающе судьи в круг. Лучше бы, чтобы это были полицейские. Для мексиканцев лучше. «Проклятый Латинос, вы опять пришли на нашу землю!» «Фермеры, фермеры!» — испуганно зашептали беженцы. О фермерах среди них ходили самые дурные слухи. Фермеры действовали вне закона и очень жестоко. «Кто старший? Зачем ты привел сюда этих людей? Мы не звали их. Это наша страна, и здесь нет места чужакам. Зачем вы пришли?» Мексиканцы стояли, понуро опустив головы где то далеко залаяли собаки натравливать бойцовских собак на живых людей было любимым занятием местных янки вы зря пришли вздохнул один из американцев и подал знак фермеры перехватили дубинки и наступая сошлись в центре удар еще еще мексиканцы закрывали лица и головы руками но как можно защититься от бейсбольной биты да никак Глухие удары, словно палкой по мешку с песком, хруст переломанных костей, чей-то истошный, который тут же оборвался, крик. Месиво. Один из мексиканцев упал, потом другой, третий. Фермеры перешагивали через лежащих, колотя тех, кто еще стояли на ногах. Все. Мексиканцы валялись, разбросанные тут и там, в лужах собственной крови, которую жадно впитывала американская земля. Кровь гостей которых никто сюда не звал. Мексиканцы были живы, но чуть живы. Им повезло, но и не повезло, потому что это был не конец экзекуции. Один из фермеров вытащил садовые ножницы и, лежащих, стал откусывать у них мизинцы. Спокойно и деловито, как сучки резал. Жертвы даже не кричали, потому что были почти без чувства, а боли им и без того хватало. Фермер откусил мизинцы и, протыкая их иглой, нанизал на суровую нить, как бусы. Это и были бусы из человеческих пальцев. — Идите, идите к себе в Мексику и больше не возвращайтесь, — приказал старший Янке, повесив связку пальцев на шею проводнику и сфотографировав его. Мексиканцы, поддерживая друг друга, поплелись к входу в тоннель. Фермеры шли сзади, о чем-то тихо переговариваясь. Они защитили свою землю, они выдворили непрошенных гостей в свояси как следует проучив их. Как все прошло? Нормально, в точности, как вы просили. Думаю, это надолго отобьет им охотку лазить в чужие огороды. А дальше наступила реакция. Щедро проплаченная и хорошо подогреваемая, в том числе дармовой текилой. Но, честно говоря, тут даже сильно толкать не пришлось. Потому что если бы мексиканцев только побили, даже если бы убили, это имело бы меньше резонанс, чем бусы из их мизинцев. Потому что такого раньше не было, а это уже признак сенсации. Специально нанятые люди трясли бусами из человеческих пальцев и их фотографиями. И надо заметить, бус и пальцев оказалось больше, чем мексиканцев, которые так неудачно сходили на ту сторону. Но все хотели видеть эти гирлянды лично, поэтому пришлось собирать пальцы по дальним моргам. Бусы растащили по поселенкам вдоль всей американской границы и потрясали ими в воздухе, потрясая воображение населения. Потому что правильно подобранные аксессуары очень важны и могут сильно влиять на имидж и ситуацию. Граница взорвалась. «Хорошо, хорошо, Мигель, привози еще бочки с текилой. Наши заказчики довольны нашей работой и обещали выплатить премию, если мы нагоним еще пару тысяч протестующих». Толпы прибывали, толкаясь вдоль проволоки и распаляя себя речами и текилой, периодически отбегая с кружками к вскрытым бочкам. Потому что многие, очень многие пришли сюда издалека именно за этим, за дармовой выпивкой. Они режут нам пальцы, как собакам хвосты. Они не считают нас за людей, эти проклятые янки. Разве мы не мужчины? Терпеть такое к себе отношение, разве мы не равны им?» Речи, но больше алкоголь, сделали свое дело. Люди поперли на проволоку. «Не бойтесь, они ничего не сделают. Все американцы трусы». Откуда-то появились булыжники и бутылки с коктейлем Молотова. Просто кто-то случайно рассыпал на ближайших улицах несколько самосвалов камней и битого кирпича и потерял несколько ящиков коктейля. А зажигательная смесь, перемешанная с текилой и взрывоопасным латиноамериканским характером, это та еще бомба, которая рванула. Бутылки полетели, разбиваясь металлический забор, взрываясь, вспыхивая и дымя. Так ведь не только в одном месте, а и дальше, к востоку и западу, по всей длине границы, куда привезли бочки с текилой и бусы из пальчиков. «Ломай забор!» Проволока лопнула, столбики рухнули, высокий, под три метра металлический забор зашатался под напором сотен рук. С той стороны поспешно подбегали американские рейнджеры с дубинками и винтовками. «Раступись!» Кто-то пьяный, так что еле за рычагами сидел, подогнал непонятно откуда взявшийся бульдозер и вломился им в забор. Что-то хлопнуло под гусеницами, по ветровому стеклу застучали резиновые пули, покрывая его сплошной паутиной трещин. Но путь был свободен. Что интересно, и в других местах нашлись бесхозные бульдозеры и грузовики, с помощью которых толпы проломили границу. С той стороны. Пограничники, усиленные армейскими патрулями, быстро выстраивали цепочки, которые должны были остановить нарушителей. Залп! В толпу упали гранаты со слезоточивым газом, но толпа была готова к подобным сюрпризам, и по рукам мгновенно разошлись респираторы, многослойные, с пропиткой, повязки и очки для плавания. Как будто мексиканцы не знают, с кем имеют дело. Бей, гринго! Мексиканцы нахлынули и отхлынули под ударами дубинок, утирая слезы, сопли и кровь. «Ах, они так! Они наших бьют!» «В смысле мексиканцев!» Толпа бросилась назад, чтобы вооружиться камнями, бутылками и горючим из бочек. А тут как раз прутья арматуры нашлись, которые на стройку везли, но не довезли, и толпа вновь придвинулась к линии границы. И в этот момент... «Выпускайте детей!» Со всех сторон, цветными стайками побежали празднично одетые дети со своими мамашами и с флажками в руках. Подбежали и встали между солдатами и толпой, размахивая флажками и хлопая на американских рейнджеров широко раскрытыми глазками, потому что они впервые так близко видели настоящих с винтовками белых солдат. Ну и что тут будешь делать? Дети полезли на солдат, чтобы потрогать их, пощупать ружья, потому что это дети а дети любопытны от природы. И мамаши им в этом не препятствовали. А может, не мамаши, кто их разберет? Солдаты попятились. Ну, не будешь же колотить детей дубинками по головам, тем более стрелять. «Газ!» — рявкнули сержанты. В ход пошли баллончики со слезоточивым газом. Но детишки как-то так быстро и разом, как будто тренировались, надели на лица маски для подводного плавания и все это мероприятие тут же стало похоже на веселый пляжный карнавал с детьми, цветными масками, флажками и аниматорами в форме армии США. И солдаты отступили еще на шаг, а с ними, вцепившиеся в них ручонками, дети, которые с удовольствием играли в эту забавную игру. Но потом они вдохнули и стали кашлять, но от солдат все равно не отстали, прижавшись к ним и вцепившись в их штанины, словно ища защиты. И тут надо было что-то делать. Ну, или пятиться до Вашингтона. И командиры лично отодрали детские пальчики от формы и оружия, оттеснили их в стороны, образуя коридор, в который устремились могучие американские вояки. Хотя делать этого не должны были, так как всеми их уставами и наставлениями предписано не сближаться с толпой. Ну, да тут уж все уставы по боку. И дети стали плакать а кто-то упал и закрыл лицо ладошками, а мамы стали прикрывать их своими телами. И все это снимали с разных точек какие-то люди с видеокамерами, подыскивая наиболее интересные и выигрышные ракурсы и панорамы. Особенно удавались крупные планы — испуганные детские глаза, ладошки на лицах, оскаленные физиономии американской солдатни и бульдожьи лапы рейнджеров, ломающие хрупкие детские пальчики. И тут, конечно, началось. «Там наши дети!» — раздался истошный женский крик. И мексиканские мужчины, прихватив арматуру, бросились на обидчиков детей. И все сошлись стенка на стенку, как в уличной драке, потому что случившееся не вписывалось ни в одну инструкцию. И кто-то лупил дубинками, а кто-то арматурой. И все матерились на всех известных им языках, включая экзотический русский. Ах ты так, твою канзасскую бабушку! Получай, мексиканское отродье! Убью, падлу, нах... Урою! На протянке порву!» Ну, как-то так. Только на их непонятном языке и с оскорбительными оборотами и жестами. «И по морде, по морде, и ногой! На, получай!» И кирпичом. Такой вот вышел конфуз. По всей границе. И как-то в пылу этой драки никто не заметил, куда подевались дети. Тут, а вот это уже было серьезно для американского общества, потому что сзади возникла фигура женщины, которая несла на руках своего ребенка, мертвого, потому что его головка была неестественно заломлена, а руки и ноги свисали, как плети, и качались при каждом шаге. Праздничная одежда, ботиночки на мертвых ножках, испутавшиеся волосики — и все взгляды устремились туда. И драка враз иссякла, и солдаты попятились сами по себе, без команды и угроз, словно прущий на них танк увидели. И убитая горем, с помертвевшим серым лицом, женщина шла и шла вперед, как слепая, ничего не замечая и не видя перед собой, и все молча расступались перед ней, опуская глаза. И это было эпично, и напоминало знаменитый на весь мир кадр из советского фильма «Броненосец Потемкин», ну просто один в один. И, конечно, эта женщина с ребенком были отсняты со всех сторон, и кадры, от которых слезы на глазах, а в душе смятение, были выложены в интернете и разлетелись по соцсетям. Многие мировые СМИ напечатали их на первых полосах. Особенно один — который стал плакатом и символом. Тем более, что дальше, по границе, кажется, погибли еще несколько детей. Это был очень сильный ход. Сильнее, чем если бы с двух сторон было убито по десятку солдат и мексиканцев, потому что смерть мужчин никого не впечатляет. И к забору потянулись новые протестующие. Уже не за деньги и не за дармовой алкоголь. За просто так. Итого, текила, арматура, десяток грузовиков с булыжниками, зажигательная смесь и зажигательные речи агитаторов, дети из трущоб, новая детская одежда, невостребованные трупы, типажная мелодраматическая актриса на роль мамаши, хороший гример, талантливые операторы. Не так уж и много, если пересчитать на результат, который не замедлил быть. Потому что пришло время журналистов. Тех самых, что пока сидели на длинной цепи, голодая сахарные косточки. Но теперь, кажется, пришло время отрабатывать вложенные в них деньги, потому что кто-то должен раздувать пламя чадящих на границе пожаров. А это только они. И еще политики». «Вы слышали, что случилось на мексиканской границе?» «Да, это очень печально. Мне кажется, что эту тему имеет смысл осветить более полно. Это очень интересный и перспективный для любого журналиста материал. Вот у меня тут подборка по событиям. Цифры, мнения, фотографии. Если надо, я организую подробные интервью с очевидцами. Все это тянет на Пуллицеровскую премию». «Не уверен. Это довольно локальный конфликт». Кроме того, мексиканцы сами нарушили границу. Да, возможно, но при чем здесь дети? Мне кажется, вы не правы. Тем более опросы. Американцы видели фоторепортаж с места событий и очень живо отреагировали на него. Можете почитать форумы. Вот здесь, выдержки. Если солдаты были вынуждены воевать с детьми, то это не вина детей. И даже не солдат. Но правительство, которое не уделило должного внимания на расставшей проблеме, Было бы интересно рассмотреть данные события с этой стороны. Виновен не тот, кто неправильно среагировал, а тот, кто допустил до такого. Такие статьи были бы очень интересны и хорошо оплачены. Да, может быть. О таком повороте я не подумал. Вот и подумайте. И соглашайтесь, потому что пишущих людей много, а гонораров мало, и на всех их не хватит. Так, этого зарядили. И еще парочку. Тяжелые фигуры пока не трогаем, приберегаем на потом. А что нам скажут политики? Вы эту фотографию видели? Вот эту серую от горя женщину с мертвым ребенком на руках. Ее весь мир знает. Видели? Мне кажется, что ни один человек не может остаться равнодушным. Не должен остаться. И если поднять этот вопрос в Конгрессе и провести расследование... Думаю, из этого ничего не получится. Мексиканская тема непростая, есть множество нюансов. Конгресс не может руководствоваться эмоциональными посылами. Нужны факты, тщательное расследование. Вот и давайте его инициировать. Вот подборка некоторых документов и фактов по происшествиям на границе с Мексикой. С цифрами, которые ложатся бременем на плечи рядового американского налогоплательщика. С предупреждениями, которые были раньше, но на них не обратили внимания. С прогнозами экспертов на дальнейшее развитие ситуации здесь очень серьезный материал, на котором можно сделать имя, причем совершенно неважно, чью сторону возьмет Конгресс. Важно обозначить проблему. Вам обозначить. Почему мне? Ваш авторитет, ваше прошлое, я имею в виду безупречный прошлое настоящего американца, который болеет за свою страну, вас поймут и поддержат. Заиграл желваками. Пальчики сжал. «Знает кошка, чье мясо. Ну, или не мясо, и не кошка, а кот. Котяра. Мартовский. Который... Ну, а как вы, господин хороший, хотели? Дам мять и брюхатить. Так это без тени сомнений и угрызений? А как за мексиканских детишек вступиться? Так здесь сразу все неоднозначно? Так не бывает. Гришки молодости надо возвращать. Вернее, отрабатывать». Я очень надеюсь на вашу принципиальную в данном вопросе позицию, потому что замалчивать ее на юге Америки полыхает, и с этим надо что-то делать, к чему призывает вас весь американский народ. И лично я тоже прошу». Кивнул. «Сделает, потому что ничего не проиграет, лишь застрит вопрос, напомнив о себе. А если откажется, проиграет. Может быть, даже все». Услуга с его стороны пустяковая, работающая на его имидж, а вот со стороны того, кто знает и располагает, неоценимая, деньгами неоценимая, только встречными услугами, например, вот этой. И волна пошла, неспешно, но уверенно набирая высоту, потому что приходится ее нагонять, вбрасывая ресурсы и связи. И журналисты что-то такое написали, и поставили вопрос — «А кто-то ребром?» И многие политики прореагировали, высказавшись в нужном русле. А один конгрессмен, выступив с трибуны и приведя многочисленные и очень красноречивые факты, предложил провести тщательное расследование на самом высоком государственном уровне. И еще трое его поддержали, потому что должны были поддержать. Все они тут мартовские коты потому как молодая, агрессивная и оттого сексуально озабоченная нация. Ну, может, не теперь, но в молодости точно. Гоним, гоним волну, чтобы всю страну накрыть, чтобы в каждый дом брызги, а под ногами захлюпало, и населения задумалось. А кто допустил? Кто потворствовал? И почему за их денежки? очень острые вопросы которые поднимут очень известные журналисты не первые десятки но первые сотни точно и они должны воткнуть и начинать раскачивать но все равно все равно это не конец это лишь начало мигель нужны еще события за еще полмиллиона События должны продолжаться. Каждую неделю. Каждый день. Нужны люди. Нужна текила. Нужны булыжники. Сделаем. Без проблем. Были бы деньги. И еще необходимо выступление по ту сторону проволоки твоих земляков, которые осели в Америке. Их много? Немало. Нужно, чтобы они вышли на улицы, защищая своих земляков. Свой народ. И это будет непросто. Многие хорошо устроились и не захотят конфликтовать с гринго. Мой народ очень ленив, и заставить его работать может только голод, а они гамбургеры каждый день жрут. Я заплачу. Вернее, те люди, что дали заказ. Это будет дорого. Там бочками с текилой и двадцатками не обойтись. Пусть их будет немного, но пусть это случится в разных городах. И еще. В этой жизни деньги решают не все. Есть еще родственные отношения. Ведь у многих из них в Мексике остались родственники. «Я понял тебя. Ты хитрый. Ты очень хитрый змей. Мексиканцы любят своих родственников и не теряют с ними связи. Но эта работа потребует много усилий. Больше, чем высыпать грузовик булыжников на асфальт. Не беспокойся. Вся работа будет оплачена. Хорошо оплачена. Ты же знаешь меня». И к родственникам тех людей, которые перебрались в Штаты, к их папам, мамам и сестрам пришли гости. Очень характерные наружности с очень узнаваемыми повадками. Они проходили без спроса в комнаты, присаживались на столы, курили и сплевывали себе под ноги на вымытый пол. «Старик, передай своему сыну, что его страна нуждается в его помощи. Но он не здесь, он в Америке». «Он американец?» «Мексиканец везде, мексиканец, даже на том свете. Нельзя отрываться от своих корней, нельзя пренебрегать своим народом. Это плохо, очень плохо. Передай ему, что он должен помогать своей родине, где бы ни находился. Иначе...» И гости характерным жестом перечеркивали большим пальцем себе горло. «Но он в Америке!» Тогда за него ответишь ты и вся твоя и его семья. Старик, я не хочу тебе угрожать. Но когда народ просит, каждый мексиканец должен это услышать. Услышать и помочь. Иначе... Вот тебе на стаканчик текилы. И если ты договоришься, то будешь пить месяц за наш счет. Потому что ты, сразу видим, настоящий мексиканец и патриот так объясни своему сыну. И как-то так получилось, что на юге Америки, где чаще всего оседают мексиканские беженцы, началось какое-то брожение. Продолжаем. В штате Юта случилось неприятное событие. Объявился маньяк. Ну, не такой, который людей а который собак. Но для Америки это, наверное, даже хуже, чем если людей. Какой-то неизвестный охотник, а может даже не один, начал отстрел четвероногих питомцев. Вот идет какая-нибудь старушка с песиком на прогулку, с совком и пакетиком, и налюбоваться на него не может. Такой он весь симпатичный, в калошах, штанишках, курточке и шапочке с кисточкой, как у Буратино. Идет, и вдруг где-то щелк, и песик хлоп, падает вверх тормашками и лапки кверху. Прохожие подбегают и видят, что вместо морды у него каша с ушами. И бабушка страшно кричит, как если бы единственного сына потеряла. Но это понятно, потому что детей у нее нет и никогда не было, а к собачке она привыкла. И начинаются разные пересуды и страшилки. А тут у мужчины сразу двух питбулей между прочим, медалистов, которые немалый доход приносили, потому что щенки денег стоили. Щелк, щелк, и нет производителей, потому что они на асфальте валяются, в лужах крови. Ну и, конечно, разговоров еще больше и заявление в полицию. Только полиция никого найти не может или не ищет. И так работы со стрельбой хватает. Ведь у каждого американца ствол имеется, и они полят друг в дружку по любому поводу. А вот тут какие-то собаки. Такие среди собачников пошли разговоры. И даже отдельные журналисты обратили на это внимание. Не на маньяка, а на бездействие властей. А тут щелк, щелк, щелк, еще два десятка собачьих трупиков. И, главное, непонятно, откуда стрельба идет. Полицейские не сразу приезжают и район не оцепляют, потому что человеческих жертв нет. А еще три десятка собак сдохли прямо на выставке, потому что какой-то злодей наверняка из той же банды рассыпал по полю отравленный корм. Собачки покушали, и все медали на той выставке оказались невостребованными. И вот это уже был большой скандал. А тут еще в штате Невада, и Калифорнии тоже, и в других, да чуть не во всех. И собачники вышли на улицу так как люди с одинаковыми увлечениями очень организованы, и их даже подталкивать не надо. Почти. Так, немного доплатить, наглядной агитацией снабдить и кормом для питомцев за полцены. Демонстранты вышли на улицы с плакатами с изображениями своих погибших питомцев и разными грозными требованиями к властям. Но что удивительно, в тех же Штатах в то же время случились другие происшествия и тоже с собаками, но строго противоположной направленности. В городах откуда-то появились злобные псы, которые стали бегать и нападать на прохожих, отгрызая от их тел немаленькие кусочки. И что примечательно, все они были ухоженными и ошейниками что доказывает, что псы были не бездомными, а имели хозяев, которые за ними не уследили или просто выбросили на улицу. А вдруг они бешеные? И где соответствующие службы и полиция, которые должны следить? На этом акцентировали внимание журналисты, пишущие на всякие зоологические темы. Где находились все эти госслужбы, когда бешеные собаки в клочья рвали законопослушных американцев? И куда смотрят губернатор и президент? Из-за причиненного материального урона, порванных штанов и юбок, лечения укусов и переломов, Но ну, больше всего из-за сорока уколов в нежную часть тела люди вышли на улицу. И получилось так, что они столкнулись с демонстрантами, у которых постреляли питомцев. И одни скандировали «Накажите убийц наших любимцев!», а другие кричали «Вот и правильно! Всех собак стрелять надо вместе с хозяевами, если они за животными не следят! На живодерню всех!» И древки флажков и транспарантов скрестились как шпаги так что пришлось вмешаться полиции. И тут противники, конечно, объединились против третьей стороны, которую не жаловали обе. Одни за то, что снайперов-маньяков не ищут, другие, что собак не ловят и не утилизируют. И кто-то неосторожно кинул кирпич в полицейского, причем очень удачно, в смысле неудачно, отчего тот упал без сознания. И полиция стала размахивать дубинками. «Пошли на старушек!» И все бы ничего. Но демонстранты первой волны шли со своими собаками, которых спустили с поводков черт знает почему. Просто кто-то отпустил и крикнул «фас!» И псы сорвались. Ну, или там были еще какие-то посторонние псы. И понеслись лай, рычание и вопли. Ведь псы не люди, они законы не читали, а людей в форме не любят. И собаки подскочили и вцепились, стали грызть и трепать. А это угроза для жизни блюстителей. И те стали чем-то прыскать и стрелять из револьверов на поражение. Ну а что человеку еще остается делать, когда его пятидесятикилограммовая псина живьем кушает? Люди, испугавшись выстрелов, шарахнулись и побежали. Многие в суматохе выпустили поводки и их собаки рванули в эту псовую кучу молу, возбужденные рычанием, лаем и запахом крови. Собаки — животные очень заводные, когда они в стае, и их некому сдерживать. И в этой жуткой суматохе уж так получилось, несколько предназначенных собакам пуль, может быть, рикошетом, угодили в людей, которых срочно увезли в больницу. А это уже совсем другой коленкор Для другого уровня журналистов и политиков потому что такая стрельба с таким количеством жертв, ну да, собак, но ведь и среди людей раненых было предостаточно, и стреляли в них точно из стабильного оружия, хотя идентифицировать сразу пулей не удалось. Но кто будет в это вникать? Тем более поползли слухи, что копы просто прикрывают свои задницы. И это побоище. Десятки валяющихся на асфальте собак Кровь, стекающая ручьями в уличные стоки, сирены скорой помощи, люди на носилках, потерявшие питомцев, рыдающие старушки и дети, и крупноморда и страдающие глаза какого-то издыхающего добермана. Это такая картинка! Если, конечно, хорошо снять и правильно преподнести, просто любо-дорого. Хотя и не так уж Дорого. А если учесть, что чуть не в каждой американской семье есть четвероногие любимцы, то аудитория под разогрев может достигать. Тут по уровню новостного интереса любая Мексика отдыхает. И вряд ли американцы, потерявшие своих любимцев, так быстро успокоятся. Если, конечно, держать это дело на контроле, тем более у них теперь новый повод для тусовок появился. «Всем спасибо. Вы хорошо отработали свой гонорар. Уезжайте в свою Бразилию. И носа сюда. Винтовки выбросите где-нибудь в укромном месте. Да, а если кто надумает, чего лишнего сболтнуть, то я его адрес американцам, потерявшим любимых собак, сообщу. И я не знаю, что они с вами сделают. Все свободны. Ну что, качаем дальше?» Профсоюз в профсоюз авиадиспетчеров США вошел человек, очень странного вида, потому что в белых одеждах и какой-то непонятной чалме. Вошел и воздел руки. «Что вы хотите?» «Я хочу чистого неба». «Чего?» «Хочу, чтобы открылись небесные чакры, чтобы на народ Америки снизошла великая космическая благодать». «Чего?» «Мне нужен один или несколько дней, когда самолеты не будут летать, потому что эти механические чудовища сбивают космические потоки, и лучи просветления не доходят до людей, отчего здесь, на Земле и в Америке господствует негативная энергия магмы, поглощающая эфирные поля доброты и просветления». «Чего?» И кто-то уже стал набирать психушку. И я готов, если диспетчеры остановит железных чудовищ и объявят забастовку, оплатить каждому из них потерянный заработок в двойном размере. Сколько это будет? Миллион или пять? У меня есть деньги. И странный человек в белых одеждах открыл кейс, в котором были пачки долларов. Трубка повисла в воздухе. Может, он и псих, но очень платежеспособный псих. Человека в челоме пригласили и проводили в кабинет. И в кабинете разговор пошел чуть более деловой. «Ваши диспетчеры ведь периодически бастуют?» «Конечно. Работа трудная, связанная с повышенным уровнем ответственности, и оплата не всегда соответствует. Вот и пусть они бастуют, отстаивая свои интересы. Все затраты и финансовые потери я...» «Мы...» — кивок на потолок, вернее, в расположенный выше космос. «Возьмем на себя...» Необходимую сумму аванса я готов перевести на любой указанный вами счет. Простите, а когда вы предполагаете, как можно раньше? Потому что небесная благодать не вечна, она иссекает, лишая людей надежды на счастье и потерянные души, страждущих в цепях негативных энергий. Ну и дальше полчаса какого-то бреда, но очень хорошо оплаченного бреда, а профсоюзы в Америке никогда своего не упускали. И в один не лучший для Америки день диспетчеры забастовали. И все рейсы во всех аэропортах были отменены. А если бы пришлось проплачивать пилотов, то траты были бы на два порядка выше, так как пилотов много, а диспетчеров мало. В аэропортах случился коллапс. Тысячи пассажиров метались между стойками, что-то пытались объяснить, о чем-то кричали, потому что срывались встречи, контракты, отпуска. Это очень обидно, когда вот так неожиданно, как колотушкой по башке, и все планы к черту. Что удивительно, в тот же самый день, ни раньше, ни позже, забастовали машинисты на железной дороге, и поезда встали на прикол. У машинистов тоже трудная работа, и маленький, как им кажется, оклад. И толпы пассажиров, ринувшиеся из аэропортов на вокзалы, разбились о кассы, как волны омол, потому что кассы были закрыты. Случился большой скандал, и во всех аэропортах и на вокзалах сколотились стихийные протестные группы, которые возмущались и требовали извинений и компенсаций, но все претензии почему-то были направлены на чиновников, которые проморгали и допустили. И журналисты, не упустив своего, брали интервью и задавали неудобные вопросы. И это была очень серьезная для Америки встряска, которая вряд ли приведет к революции, но необходима как фон, как щипание нервов рядовых американцев для нагнетания обстановки. Транспорт — это ахиллесовая пета любого режима, так как затрагивает интересы почти каждого гражданина страны. И если в транспортной системе случается сбой, то уровень всеобщей нервозности и недовольства растет, Накапливается и поднимается. Должен подниматься, чтобы когда-нибудь перетечь и выплеснуться. И тут человек в чалме прав. Если рядовым американцам немножко перекрыть чакры, лишив того, чего они желали получить, то негативная энергия станет пухнуть, распирать и искать выход. Надо лишь его подсказать. «Качаем! Качаем!» А что фермеры? Почему о них забыли? Почему их никто не защищает? Неужели у них все так хорошо и их все устраивает? Где профсоюзы, или что там у них, которые должны защищать, отстаивать и лоббировать? Человек на земле — это первооснова, это становой хребет. Надо им помочь. В города въехали трактора с прицепами, потому что все было проплачено. Там и нужно-то всего ничего потому что железная дура с полей любую улицу, как пробка, бутылку заткнет. Движение встало. Машины гудели, водители ругались, потому что ни вперед, ни назад. Ну что тут поделаешь? Америка — страна демократическая, и каждый имеет право отстаивать свои интересы. Водители бросали свои автомобили и шли на работу пешком, что лишь усиливало транспортный хаос. Но чего-то не хватало. Какой-то изюминке, чтобы привлечь внимание, чтобы рядовой обыватель поспешил включить телевизор. И фермеры, подогнав цистерны, выплеснули на асфальт против губернаторских резиденций и офисов партий тонны дерьма. Свиного. Потому что коровьи лепешки должного эффекта не возымели бы. А тут... Улицы заполнились зловонным туманом, который выедал глаза и застревал в глотке. Центры городов перекрыли, из ближайших учреждений срочно эвакуировали служащих. Сотни чиновников разного ранга в сопровождении спасателей и пожарных шлепали лакированными ботинками и туфельками по зловонным лужам, зажимая носы и морщась. Репортажи с мест имели большой зрительский успех, хотя вопросы ставились нешуточные. Многие известные политики выступили с нелицеприятной критикой правительства причем выступили, надев на лица респираторы, демонстрируя солидарность с бастующими фермерами. Фермеров, конечно, оштрафовали, но они не очень расстроились, так как все потери были им компенсированы. Вонь от дерьма ушла, но осадок остался. Что-то часто в Америке стали бастовать. «Качаем?» Кто там еще из наиболее массовых и буйных групп населения? Где потенциальные бузатеры? Где все эти пролетарии, которые творят революции? Кто они? Шахтеры? Моряки? Водители-дальнобойщики? Эти, может быть, особенно если судить по голливудским фильмам, где водила траков все как на подбор с бицепсами, с бородой, в пирсинге и с дробовиками. Да, вот эта фраза, как на подбор, очень правильная фраза. Через неделю водители траков забузили, перекрыв в паре мест национальные хайвеи, потому что их что-то там не устроило в правилах дорожного движения. Несколько штатов встали в многокилометровые пробки. На место подтянулись полицейские наряды и вызванные какими-то доброходами десанты журналистов и политиков. Водители очень сдержанно и мирно излагали свои требования на том языке, на каком умели, когда к ним вдруг подскочили копы с дубинками, потребовав убрать с дороги грузовики и перестать выражаться. Водители вежливо объяснили полицейским их права и обязанности на том же самом языке, напомнив им про их мам, пап и бабушек, которые, возможно, их плохо воспитывали, потому что были заняты какими-то своими семейно-сексуальными безобразиями. Но водители никого не задирали и были крайне сдержаны и корректны по их меркам. Полицейские вытащили наручники. Водилы выдернули из кабин траков монтировки, потому что ни черта, ни бога, ни копов не боялись. Ребята, они были крепкие и предложили с помощью разных слов и баллонных ключей оставить их в покое. Полицейские, которые тоже были не из робкого десятка, от их предложения мирно разойтись, отказались, аргументируя свои встречные предложения баллончиками со слезоточивым газом и дубинками. Ну и понеслось. Американцы же все пионеры из прерии которые прежде из винчестеров палят, а уж потом думают, зачем. Тем более на этот раз дальнобои подобрались под два метра ростом и под центнер весом, и даже возможная потеря прав не могла остудить их немытые головы. В общем, были как на подбор. Вернее, такими и были. Скучающие в пробках американцы с удовольствием наблюдали за киношной потасовкой. Снимаю все на видео и выкладывая в сеть в онлайн-режиме, так что даже картинками сильно озаботиться не пришлось. «А ну, руки убрали!» — орали стокилограммовые водители траков, расшвыривая полицейских, как щенят. «Но не стрелять же в них, на виду у журналистов и вставших вокруг зевак, активно болеющих и делающих ставки на дарчунов. Тут обязательно кого-нибудь зацепишь». Дальнобои отбились от копов, освободили своих арестованных приятелей, раздавили траками пару полицейских машин и убыли в неизвестном направлении. Машины их позже нашли, а их самих нет. Ну а кто их копам сдаст? Выложенные в интернет батальные сцены сильно понравились американской публике, побив все рекорды просмотров но не понравились водителям траков, которые перекрыли еще несколько хайвеев уже по инициативе Ассоциации Американских Дальнобойщиков. И там, конечно, снова случились драки, часть водителей арестовали, но в Америке 15 миллионов траков и почти вдвое больше водил, и Ассоциация предупредила, что будет защищать интересы арестованных не только в суде. Их неожиданно поддержала часть политиков и журналистов и почти все население Соединенных Штатов. А несколько видных юристов предложили свои высококвалифицированные услуги на совершенно бесплатной основе. Но большой драки не случилось, потому что ее время еще не пришло. Просто сотни траков замерли вдоль дорог, не мешая движению, но все все поняли. Если 15 миллионов грузовиков вырулит поперек хайвеев, то Америка встанет, и убытки будут исчисляться триллионами долларов. А если учесть, что 70% всех подвозов, в том числе продуктовых, обеспечивают именно они, то в стране наступит голод и хаос. И население занервничало и стало запасать макароны и соль. Да что в конце концов происходит в этой благословенной стране? Ваш гонорар за оказанную водителем поддержку. Вы действительно болеете за рабочий класс, доказав это не словами, а делом. Хотя руководство ассоциации и так должно было защищать интересы своих членов и совершенно бесплатно. Атраки, Пусть пока стоят. Мы оплатим их простой. тем более эти машины почти все под ремонт. Кто там еще? Офисные работники, разные там айтишники и сис-админы которых из-за компов никакими ковришками не выманишь? Нет, эти бесполезны. Хотя пусть без отрыва от компа поучаствуют. И Америку захлестнула еще одна волна, на этот раз информационная.